Нежданная встреча. Сегодня мы будем рассматривать новые материалы, вроде того самого металла. Раньше мы рассматривали материалы более слабые по прочности. Как и следовало ожидать, алхимики и артефакторы не зависели от этих состязаний, которые сейчас заставляли буквально трястись от вожделения призов и подарков всех стихийников, которые только находились на территории Академии. Только вот самому Юрию было как-то на это все наплевать. Да и некоторым другим тоже. Кто охотился за совершенно другими призами. Хотя его собственные сокурсники неоднократно проявляли интерес к тем сражениям, что сейчас происходили на полигоне, куда даже допускали различных гостей в виде высокородных дворян, что в академии было большой редкостью. Юрий прекрасно понимал то, чего пытаются добиться такие излишне любопытные студенты Академии, старательно мельтеша перед теми высокородными, которые заявятся на полигон, желая просто найти для себя достойных хозяев. Хотя в большей части они сейчас банально не понимают того, что им нужно сделать. Сейчас им нужно было сосредоточиться на учебе, а все эти высокородные, которые имеют хоть какое-то влияние в империи, заявятся именно на выпускные экзамены, когда все студенты будут доказывать свое мастерство и знания. А сейчас их интересовали только зрелища. Хотя, о каких зрелищах тут вообще могла идти речь? Ведь по сути студенты просто проверяли скорость создания плетений и свою выносливость. Если противники успевали создать какие-то плетения защиты, то они в первую очередь состязались друг с другом именно в количестве магических сил. И все. Прямым тому примером был первый поединок того самого молодого дворянина, который все пытался надавить на Юрия и вынудить его по какой-то глупости подчиняться его желаниям. Вроде бы этот молодой дворянин был графом из королевства Анбург, но сейчас это не имело значения, его первый бой оказался последним. Так как Противник был хитрее и просто создал довольно надежную защиту, которую его враг старательно пытался долбить малыми фаерболами, после чего сам принялся точно так же гонять того по полю полигона. Учитывая тот факт, что защиты у молодого дворянина не было, дело закончилось достаточно быстро. Его отшвырнуло ближайшим взрывом к стене, огораживающей полигон, и судья засчитал поражение. Юрий в тот момент находился поблизости. Но сначала он подумал, что и там можно чему-то научиться, однако, когда он увидел подобное, то понял, что в данном случае просто нет никакого смысла терять время на это безобразие. Тем более, что этот молодой дворянин, когда все же вышел с полигона, тут же принялся возмущенно рассказывать о том, что легко мог бы справиться с таким противником, просто хотел продемонстрировать какой-то новый стиль боя. А противник оказался настолько туп, что не додумался до того, что нужно постараться. Ну да, когда ты проиграл, можно пытаться нести чушь. Глядишь и получится обвинить во всем случившемся кого-то другого, но только не самого себя. Именно тогда Юрий понял, что ему там делать нечего. Поэтому он и сосредоточился на учебе. Чего нельзя было сказать про его однокурсников, которые даже на занятиях продолжали старательно шептаться между собой о том, что видели того или иного высокородного, который точно оценит их знания и мастерства, а также старания и умения. Хотя по большей части всем этим высокородным сейчас было на них просто наплевать. Они развлекались, билет на эти трибуны стоил весьма недешево, и высокородные хотели получить максимум удовольствия, в крайнем случае те самые дворяне, которые приходили на это состязание в академии, высматривали для себя потенциальных жён с хорошим даром. Ну и с хорошей родословной, естественно. Так что Юрия вообще никто не рассматривал, как и всех тех, кто имел отношение к их кафедре. Всего лишь по той простой причине, что практически все эти индивидуумы считали, будь то бы алхимики и артефакторы, заведомо слабее тех самых стихийников. Очень серьёзная ошибка с их стороны. Например, даже в группе Юрия было два одарённых, которые по своим силам не уступали стихийникам, если их силы посчитать в совокупности. К тому же они были универсалами. И вот почему они за самим Юрием старательно охотятся, а на других внимания не обращают. Как говорится еще, с древности лучше синица в руках, чем журавль в небе. Однако эти индивидуумы старательно пытались достать именно журавля, а синицу просто упускали, что сыграет против их в будущем. Конечно, все происходящее немного разочаровывало его товарищей по группе. Но так как им было глубоко плевать на Юрия, самому парню было также глубоко плевать на них. Чтобы там эти индивидуумы о себе не возомнили, Юрий просто учился, стараясь дистанцироваться от всей группы. Что быстро стало заметно именно в том, что касалось тех самых любителей чужого труда. В группе с Юрием их было человек пять. Это к нему подходило всего трое. Однако сейчас, после того, как выяснилось, что они не собираются никому ничего возвращать, а только и умеют, что нудить и жаловаться на свою жизнь, эта пятерка разумных оказалась фактически за бортом жизни группа. Теперь им приходилось изрядно напрягаться, так как нужно было догонять тех, кто ушел вперед в своем учении. И основная их сложность была... В том, что они банально не хотели этого. Ну, еще бы, ведь по сути они в первую очередь старательно афишировали тот факт, что являются потомственными артефакторами, и уже только поэтому у них все должно было получиться по умолчанию. По крайней мере, они так утверждали. Вот только когда начали сами что-то делать, то как минимум трое из них практически не вылезали из лечебного отделения «Академия». Потому что их артефакты в виде тех самых простейших амулетов были настолько плохо сделаны, что постоянно взрывались. И взрывались они не потому, что это было их предназначение, а именно потому, что эти индивидуумы забывали об элементарных вещах, располагая линии плетения слишком близко друг к другу и точкам напряжения материала, путались в своих плетениях, что и приводило к конфликту энергии. Это им еще повезло, что все это происходило при изготовлении самых простейших и слабеньких амулетов. А что было бы, если бы они, например, делали ту самую сферу, которую именовали Шар Такета, и которую используют в легионах для защиты целых подразделений? Да там бы разнесло весь полигон, а самих этих умников даже искать не стали бы, так как их просто испепелило бы взрывом. Именно из-за этого теперь, когда дело доходило до практических занятий, эта пятерка стояла на особицу. Юрий стоял в другой стороне, а эти пять в другой. Они находились, так сказать, в противоположных углах лаборатории, потому что рядом с ними никто не хотел стоять, по крайней мере из тех, кто хоть немножко умеет делать свое дело. И все только потому, что как только начинались эти работы... Та пятерка тут же буквально в один голос начинала зазывать о том, что им все обязаны помогать. Хотя, по сути, это было огромной глупостью. Но кто им и в чем обязан? Да, у них есть какая-то там родословная. Да, они являются какими-то там представителями известных в определенных кругах семейств. Ну, так пусть и проявят себя. Почему другие должны за них что-то делать? Кстати... Несколько раз они с этим требованием подходили к Юрию, именно с требованием, и никак не с просьбой, потому что их бесило собственное бессилие. Смешно звучит, правда же? Бесит бессилие. А кто им мешал с самого первого дня учебы в академии не поднимать пыль, старательно рассказывая всем про свою родословную и требуя какой-то помощи со стороны других, а банально начать учиться? В данном случае у них бы все получилось, и Юрий в этом был точно уверен. К тому же, если они происходят из древних родов артефакторов и алхимиков, то по сути их всему этому, тому, что учат на первых курсах академии, должны были научить собственные родители. Уж в этом Юрий тоже был уверен. Даже его отец пытался хоть чему-то, на все же научить немного. «Да, он сам мог не так уж и много» так как считалось, что их семья даже среди дворян является посредственностью в своей силе. Но он учил своих сыновей владеть собственным даром, чтобы иметь возможность хоть что-то сделать в случае опасности. Эти же разумные только кричать были гораздо. Скорее всего, их родословники имели специальные мастерские, в которых работали другие артефакторы и алхимики, а сами они только кичились количеством произведенных артефактов и зелий. И не более того, это было вполне объяснимо и понятно. Однако Юрий старался дистанцироваться от этих индивидуумов, так как понимал, что ничего хорошего от них он не получит и не узнает. Вот сейчас, например, они начали рассматривать новые материалы в виде простейших металлов. И что? Какой-нибудь сплав металла стоит куда дороже, чем то же самое дерево? Особенно если речь идет о сплаве с каким-нибудь полезным компонентом для артефактора, вроде того самого мифрила. И что в данном случае происходит? Эти разумные снова взвыли. И начали коситься по сторонам в то время, как остальные студенты-артефакторы принялись доставать свои заготовки, заранее получив информацию от преподавателей. У кого-то был просто кусок железа, у кого-то каленый металл с каких-то доспехов, у Юрия тоже было... Обычное мягкое железо. По той простой причине, что, как уже говорилось ранее, он не собирался тратить какие-то специфические ресурсы на обучение, как ни крути, но ценность того же мифрила восполнять ему никто не будет. Поэтому буквально с радостью заметил слегка перекосившееся лицо мага-преподавателя, который точно не ожидал от Юрия такой наглости. С учетом того, какие артефакты он делал на продажу, Скорее всего, и здесь они думали, что парень предоставит им что-то ценное, но сильно ошиблись. Однако сказать что-либо парню он не решился. И поэтому сразу сосредоточился на тех пятерых, которые старательно завывали о том, чтобы кто-нибудь выделил им свои заготовки. В конце концов, они довели даже преподавателя до того, что он их просто выгнал с занятия. но ну, а зачем... Они ему нужны. Сейчас ему нужно будет объяснять всем, как правильно внедрять плетение в материал, с учетом точек натяжения в металле, а не только инудет под рукой. А делать ничего не будут, именно по той простой причине, что для этого нужно сначала найти ту самую заготовку, а заготовок у них нет. Как ни странно, уже уходя из аудитории, они принялись во весь голос возмущаться именно в сторону Юрия говоря о том, что это он виноват в том, что у них нет заготовок. Мог бы и поделиться, конечно, они уже практически все прекрасно знали, что у Юрия всегда есть запас. Есть то, что он использует, а значит, есть возможность попросить. Однако самому парню подобное было абсолютно неинтересно. Так зачем ему делать подобную глупость? Но этих индивидуумов подобное не останавливало. Даже из-за закрытой двери можно было услышать их возмущение. Однако преподаватель сам прекрасно понимал, что в данном случае они только мешают занятиям. «Итак, берем заготовки и в первую очередь оцениваем». Добившись наконец-то тишины в аудитории, этот молодой мак-артефактор снова начал говорить, а Юрий уже привычно сделал все то, чему их тот пытался научить. Оценил не только толщину материала и качество его прокалки, но и саму плотность, так как от этого будет зависеть глубина внедрения магического плетения в сам материал. При этом сразу же отметив и точки натяжения, чтобы их не зацепить, плетение тоже было не слишком уж мощным. Так, простейшее защитное виде плаща, неважно какой стихия. Есть огненный плащ, есть водяной, есть воздушный. Как уже говорилось ранее, они всего лишь... Отклонят удар, не погасят его. Чтобы погасить нормальный, хотя бы малый по своей силе удар любой стихии, необходимо было задействовать что-нибудь вроде той же стены, более мощное плетение. А это опять же силы и ресурсы другого качества. Юрий решил внедрить в этот амулет плетение воздушной защиты. Хотя видел, что этот преподаватель целенаправленно пытался его подтолкнуть к изготовлению защиты из плетения воды. Ну да. С учетом того, что вокруг мало воды, этот разумный точно хотел, чтобы Юрий внедрил туда еще и плетение сбора влаги из окружающей среды, таким образом сделав подобный амулет куда дороже и самодостаточнее. Но такой глупости Юрий делать просто не стал, он выполнил то, что захотел этот умник и показал им на доске, и не более того, зачем и ему плодить ненужные сложности. Он сделал все, что хотел преподаватель, и на этом достаточно быстро изготовив амулет, Юрий сосредоточился на следующем занятии, отдав свое изделие недовольному магу-преподавателю. Но тот уже ничего не мог поделать, так как главное было в том, что задание было выполнено. А выйдя из аудитории, где еще продолжали пыхтеть над своими изделиями оставшиеся, Представители его группы Юрий вполне ожидаемо наткнулся на ту пятерку, которая тут же принялась возмущаться, рассказывая о том, что товарищи студенты, тем более из одной группы, так не поступают. «Правильно, так как вы, они не поступают», — тут же парировал их наскоки Юрий, заставив заводилу этой группы буквально захлебнуться желчью. «А вот что вы для меня сделали? Хоть что-то полезное вы для меня сделали? Нет?» От вас нет никакой пользы ни для кого. Вы только попрошайничать умеете, да рассказывать про свою родословную. Подумайте больше о том, что вы сами можете изготовить. Ничего. Вы ни на что не способны, вы позор своих семей. Хотя, я сильно сомневаюсь, что представители ваших семей хоть на что-то способны, именно потому, что вижу вас перед собой. Других бы уж давно всем этим вещам родословники бы научили». Еще до поступления в академию. а Вы же в данном случае ничего не знаете и не умеете, только вечно рассказываете о связях, о величии каком-то, которого нет. О возможностях у ваших семей, хотя у самих ничего нет. Как вы собираетесь выпускаться из академии? Вы что же думаете, что за вас и на выпускных экзаменах кто-то будет что-то делать? Вы сильно ошибаетесь. В данном случае вы никому не нужны. У всех будут свои проблемы». К тому же у вас долгов уже на несколько тысяч золотых наберется. Когда вы их вернете? Или вы ждете, что проценты накапают, и ваши кредиторы подадут на вас в имперский суд? Я думаю, что ваши семьи будут этому рады». Сказав последнюю фразу, Юрий пошел дальше, оставив за спиной ошарашенных студентов, которые только сейчас, видимо, стали задумываться о последствиях собственных глупостей. Это была серьезная ошибка с их стороны, и все только по той причине, что они забыли про элементарные вещи. Когда они занимали в долг, то им стоило учитывать факт того, что рассматривать подобные дела будут не только на основании каких-то там документов о займе в долг. Их кредиторы могут настоять на использование при допросе должников тех самых камней правды, и тогда им придется рассказать правду». Попытка извернуться в этой ситуации для них станет просто приговором, и сейчас им стоило бы об этом подумать, а не о том, как заставить еще одного дурачка платить за них. Чуть раньше они даже пытались надавить на студентов первого курса, мол, те обязаны помогать старшекурсникам, правда, напоролись на кого-то достаточно сообразительного, кто потребовал у них письменных расписок за подобные услуги. И в этой ситуации у них просто не было выбора, пришлось отступить несолоно хлебавши. Юрий же в это время спокойно занимался своими делами, отправившись снова в парк, где занял свою любимую беседку. Здесь он мог многое, даже небольшую практику по магии природы проводил. Но ну, надо же было как-то маскировать свое местоположение. Да, он понимал, что маги-преподаватели специальными артефактами легко могут обнаружить нужного им студента. Однако у простых студентов или гостей Академии подобных артефактов не было. Так что найти его тут будет для них проблематично. Ему же в данном случае было куда проще скрываться и не афишировать своего присутствия при этом старательно изучая те книги, которые он с собой принес. Ведь скоро ему предстояло окончание второго курса, а значит снова придется сдавать экзамены. И Юрий опять хотел сделать все досрочно, чтобы получить возможность снова отправиться в мрачные земли по своим собственным делам. К тому же бывший архимаг эльфов как раз уже заканчивал изготовление химер, которые должны будут стать для него своеобразными телохранителями. Он изготавливал их из эльфов, которые уже закончились, да. Получив такие возможности, этот древний маг буквально сошел с ума от радости, еще бы. Раньше он никогда не думал о том, что можно использовать эльфов как подопытных. Однако, чем дольше он находился в так называемом состоянии своеобразного духа наставника, тем больше он отдалялся от представителей собственного народа. И даже иногда казалось, что он постепенно превращался в нечто демоническое. Теперь эльфы для него также были всего лишь расходным материалом. И он не пытался себя самого как-то относить к ним. А Элтион их использовал без зазрения совести, что давало возможность Юрию получить нужный ему результат. Хотя он и сам прекрасно понимал, что рано или поздно это придется прекращать. Так как этот уже немного пугающий его, старик может выйти из-под контроля. Да, сейчас, как дух наставник он привязан к Юрию, но парню постепенно казалось, что тот набирает силу, а это было бы не очень хорошо. Придется на какое-то время оставить его без такого пропитания, всего лишь получив от него нужный результат. Несколько лет своеобразной голодовки вынудит этого разумного все же прийти в себя хочет он этого или нет но все будет закончено тем более что юрий и сам прекрасно понимал что если так и дальше продолжать то в один прекрасный момент он может получить вместо покорного духа что нибудь демоническое и весьма опасное а ему бы этого не хотелось вот только сейчас для юрия было важно то что рядом с ним теперь будут такие бойцы из четырех десятков эльфов причем из одаренных получилось Всего четыре монстра Химера, которые по сути были прямым воплощением магии. Если так подумать, то можно было понять, что эти твари могли в одиночку уничтожить десяток существ ранних поколений, которые ранее выполняли для Юрия всю грязную работу в том же Нижнем Городе. Кроме того, они сами по себе были достаточно опасны. И имели возможность, как у доппельгангеров, изменять свою внешность, не теряя при этом силы. Именно с их появлением Юрий почувствовал себя в безопасности. А остальное, по сути, сейчас не имело особого значения. А учитывая тот факт, что они могли концентрировать магическую силу, можно было понять, что такие существа имели возможность использовать даже магические доспехи. Не в смысле того, что это были артефакты, либо сделанные самим Юрием, либо где-то купленные. Нет, тут речь шла о другом, о том, что они могли проецировать защитное магическое поле на свои собственные тела, благодаря чему таким образом защищались от любых потенциальных проблем, которые у них могли возникнуть при столкновении с магами. Однако Юрий все равно не прельщался, не старался выходить самостоятельно за пределы Академии. Если позволял себе подобное, то только в сопровождении своих так называемых «товарищей» и под охраной из пары орков, которые сопровождали принца Георга. Когда он позволял себе выходить самостоятельно, то делал это тайно. Ни к чему ему было привлекать к себе внимание, так как он прекрасно понимал, что разумные, которые искали его стражников, привлекших к себе внимание еще на дороге в столицу империи, все никак не могли успокоиться. Благодаря знаниям контрабандистов, которых поглотили его доппельгангеры, он теперь мог спокойно проходить из одного района города в другой, не привлекая внимания стражи стоявший на пропускных воротах. Что тут можно было сказать? Но ну, было там такое разделение, каждое понятие города, а в частности верхний, средний и нижний, были разделены крепостными стенами это было сделано не просто так скорее всего именно для того чтобы в случае нападения на город иметь возможность защитить территорию даже в том случае если противник прорвется через крепостные стены что защищают всю столицу а вот только при строительстве этих самых стен кое кто изрядно постарался и в этих крепостных стенах имелись тайные проходы магическим образом скрытые от обнаружения контрабандисты прекрасно об этом знали чем и пользовались. Конечно, если бы та самая городская стража проявила бы определенную заинтересованность, то и они могли бы найти все эти проходы. Вот только для них это было совершенно ни к чему, так как в сложившейся ситуации контрабандисты всего лишь приплачивали стражникам, чтобы те не обращали внимания на некоторые нюансы. Благодаря чему стражники были уверены в том, что контрабандисты ходят через патрули и посты, но сами ценные товары они возили так Именно через эти самые проходы, благодаря которым Юрий мог спокойно покидать верхний город и уходить в средний. Там было много торговых лавок. Товар, конечно, был вроде бы ниже качеством, но когда Юрий сравнивал все сам, то понял, что разницы особо нет, а для него внешний вид не имел особого значения. Да, самые ценные и дорогие товары имелись в лавках именно верхнего города. Однако различные ингредиенты и составные части, которые можно было использовать для чего-либо, а в основном продавались именно на торговых площадях среднего города, куда теперь у него и была возможность попасть именно с помощью таких вот проходов. Ходил он все время под охраной химер. Кто обратит внимание на группу разумных, которые просто охраняют какого-то дворянина, предпочитающего ходить инкогнито? Тем более, что в этот момент парень надевал на себя одежду обычного дворянина, который заранее запаса хотя и провинциального. После чего старался нигде не показывать значок студента Академии, учитывая то, что все привыкли к тому, что он ходит в мантии студента, как будто у него другой одежды нет. На переодетого Юрия уже никто не обращал своего внимания. Конечно, в этих лавках он также высматривал и редкие товары, среди которых часто находил и весьма оригинальные, как уже говорилось ранее. В верхнем городе, в лавках, где продавалось все, включая даже те самые эльфийские свитки с различными рецептами, он часто находил то, что его не просто интересовало, а даже веселило. Юрий даже ради интереса несколько таких свитков просмотрел и понял, что все это мусор. Ну, эльфы не идиоты, чтобы продавать какие-то важные рецепты эликсиров, кому попало. Например, за эликсир эльфийского исцеления, что было достаточно серьезным составом, способным спасти смертельного раненого, в таких лавках продавались рецепты различных бульонов и супов, что уже само по себе вызывало фактически истерический смех. При этом продавцы сами открыто и прямо доказывали, что в данном случае именно они правы. Такой рецепт стоит много золота. И тот, кто его изучит и сумеет создавать подобные эликсиры, разбогатеет неимоверно. Однако, когда эти своеобразные эликсиры, а вернее их рецепты попадали в руки Юрия, парень не сдерживался, а просто начинал истерично смеяться. Хотя он знал, что даже среди его так называемых «товарищей студентов» были те, кто довольно глупо попадался на такие рассказы. Например, один из тех самых умников и любителей чужого труда, вместо того, чтобы сосредоточиться на учебе, приобрел вот такой вот свиток, эльфийский, и гордо рассказывал о том, что с помощью этого свитка с рецептом эликсира, который может создавать, сумеет возвысить себя куда выше, чем тот самый архимаг, который пропал не так давно. Когда Юрий об этом услышал, он тоже захотел посмотреть на этот свиток. Но когда его увидел и разглядел заголовок, то самое название эликсира, то начал смеяться. Потом, спросив у этого умника только о том, зачем было покупать за 500 золотых свиток на непонятном ему языке, несмотря на весь его раздутый от гордости вид, Юрий сразу понял, что этот человек не понимает эльфара. А этот свиток был записан на обычном эльфаре, на языке простых эльфов, даже не на высшем эльфаре на котором они обычно записывают различные рецепты эликсиров. И это был факт, с которым Юрий уже сам столкнулся, так как все книги по магии и основные знания эльфов были записаны именно на высшем эльфаре, не на обычном. А это был всего лишь суп из перепелки. То есть сначала нужно было поймать перепелку, ощипать ее, полностью обработать мясо, а потом уже начать готовить суп. Да, там был один интересный нюанс. Там надо было шкуру с этой птицы снимать вместе с оперением. Был такой способ у охотников. По сути, это был охотничий рецепт, чтобы не возиться с перьями, а не опаливанием тушки. Надо было просто сорвать кожу вместе с перьями и получить чистое мясо. Хотя при всем этом ты теряешь жир и саму эту птичью шкуру которую некоторые очень любят вареной или поджаренной, и уже только из-за этого стоило бы быть внимательнее. Надо сказать, что этот молодой парень тут же возмутился от наглости Юрия, ведь тот посмел подвергнуть сомнению мастерство и знания его семьи. Но вообще-то Юрий уже не в первый раз подвергал сомнению то, что видел перед собой, поэтому он не удивился. Да и другие удивлялись тому, что Юрий высмеял этого всё только из-за того, что парень открыто давал понять своим товарищам по учёбе, что знает куда больше в некоторых вещах, а в частности, именно в отношении эльфов. «Ну что я могу сказать?» Сделав сначала задумчивый вид, всё ещё не выдержал Юрий и рассмеялся. «Ты идиот. Если ты приготовишь этот эликсир, то, возможно, получится вкусно». Но в качестве какого-то лечебного эликсира бесполезно это всего лишь суп. Но ты старайся, молодец. Как будто ты понимаешь эльфийский язык. Неожиданно для всех окружающих взорвался этот индивидуум, заставив отшатнуться от себя даже тех, кто обычно рядом с ним ходил. Таких же бесполезных и никому не нужных индивидуумов. Эльфийский язык никто из людей не знает. А если я разберусь в нем, то станешь архимагом. Равнодушно пожал плечами юрий и просто махнул рукой на этого идиота. «Мы это уже слышали, только вот проблема. Как ты разберешься в этом языке, если элементарных вещей не знаешь? Ты покупаешь никому не нужное барахло, тратишь деньги на какой-то мусор вместо того, чтобы учиться. Какая от тебя польза, знаешь, дорогой мой? Я бы на месте тех, кто покупает ваших мастерских амулеты и различные свитки... «Десяток раз подумал бы о том, стоит ли это делать. Если ты на втором курсе Академии дурью маешься, а вместо того, чтобы учиться, то что будет дальше? Но за это пусть уже переживают твои родственники. Главное, чтобы ты на занятиях ко мне не подходил и не клянчил потом заготовки под амулеты или те же самые пергаменты для того, чтобы сделать свиток. Потому что у тебя денег на них нет, а на какой-то мусор у тебя деньги есть. Молодец!» Услышав это, данный индивидуум тут же помрачнел, ведь по сути Юрий ударил его не в бровь, а в глаз, прямо указав на то, что как студент Академии он несостоятелен. Да что там говорить, как маг-артефактор он тоже был несостоятелен, и даже простейший свиток сделать не мог. А Юрий сейчас работал над многоразовым свитком, просто учитывая тот факт, что некоторые свитки были одноразовыми, По большей части именно из-за того, что в момент использования они задействовали содержащуюся в них магию. Юрий хотел попытаться сделать подобный предмет многоразовым. А ведь такой свиток обычно прикреплялся к какому-нибудь стержню вроде своеобразной палки, на которую свиток и наматывался. Так вот, Юрий хотел сделать, чтобы этот стержень мог вмещать в себя накопитель магии. А на самом теле этого держателя свитка сделать какую-нибудь руну активатор, и когда ее задействуешь, свиток начинает испускать из себя магические плетения. Желательно несколько, как минимум, пока накопитель магии не опустеет. Но над этим нужно было очень сильно поработать, ведь не каждый материал в виде пергамента мог бы выдержать как минимум 3-4 активации плетения. И именно поэтому Юрий сейчас пытался разработать подобную Возможность всего лишь по той простой причине, что если делать амулет, то это совершенно другое. А на территории мрачных земель лучше всего было использовать именно свитки, в качестве атакующих предметов. А вот как вариант защиты, амулеты вполне подходили. Поэтому он и хотел попробовать сделать многоразовый свиток. Именно работая над этой своеобразной разработкой, Юрий понял, что пергамент действительно тут не подходит, нужно что-то вроде кожи. Ее хватало как минимум на десяток использований, и главный нюанс заключался в том, что такие свитки из кожи можно сделать заменяемыми. Сам стержень, на который наматывался свиток, будет иметь специальные выходы на магические плетения, и внутри накопитель магии. Сами свитки просто вдеваются в этот стержень, что позволяет их по очереди использовать до полного самоуничтожения. И это имело свое решение в данной ситуации. Только кожу нужно было подобрать как следует, а с этим были некоторые сложности. Не все материалы подобного рода подходили для таких артефактов, так что приходилось экспериментировать. Конечно, проще было бы сделать какой-то артефакт, но свиток иногда более выгодное устройство в виде магического конструктора, чем артефакт. Для начала стоит отметить тот факт, что никто не подозревает, что свитки могут быть многоразовыми. Если все сделать правильно и замаскировать, например, внутренний стержень из мифрила обычным деревом сверху, то никто не поймет того, что происходит, ведь основная нагрузка магического плана будет на мифрил. Да, многие посмеются из-за того, что вместо пергамента для такого свитка использовали специально выделанную кожу теленка. Это как минимум, но при всем этом смеяться они могут сколько угодно. Только вот этот смех для них будет не слишком веселый, именно потому, что такой свиток содержит уже сформированную структуру магического плетения, и его достаточно банально развернуть и активировать. Любому одаренному нужны в лучшем случае мгновения, как минимум несколько, чтобы сосредоточиться. А на свитки сосредоточиться не нужно, просто разверни в сторону противника и активируй. В это время ты можешь делать все, что тебе будет угодно. Причем стоит сразу заметить, что сила удара такого магического плетения будет зависеть напрямую от самого накопителя и свитка, но не от человека, который его использует. В этом случае такими свитками Юрий может вооружить даже своих химер. И тогда, не имея в руках артефактов, такие бойцы станут весьма опасны, так как имея всего лишь 4-5 таких свитков под рукой, они смогут довольно серьезно попортить нервы даже опытному магу-магистру. И это только в магическом плане. Полностью сосредоточившись на этой работе, Юрий вскоре стоял у своего рабочего стола, заставленного флаконами с различными алхимическими смесями. Рядом лежал тщательно выделанный кусок телячей кожи. Задача, которую он поставил перед собой, требовала не только глубоких знаний в магии, но и объемного владения артефакторикой и алхимией. Ему нужно было создать многоразовый магический свиток, который по своим свойствам напоминал бы кожу молодого дракона, славившуюся своей магической устойчивостью и способностью впитывать заклинания. И для достижения нужного ему результата Юрий начал с того, что осторожно положил кусок кожи на каменную плиту стола, приготовившись к первому этапу обработки. Потом он достал флакон жидкостью в которой плавали мельчайшие серебряные крупицы. Это была специальная основа, названная субстанцией живого серебра, способная проникать в микроструктуру материала и менять его свойства на молекулярном уровне. Юрий взял кисть и начал равномерно наносить жидкость на поверхность кожи. Живое серебро впитывалось медленно, но эффективно. Кожа постепенно начала меняться. Ее поверхность становилась чуть более блестящей, как будто она покрывалась тончайшей пленкой ртути. Это было необходимо, чтобы придать коже эластичность и прочность, сравнимую с кожей дракона, которая известна своей упругостью и магической проводимостью. В процессе впитывания серебра кожа начала слегка подрагивать, реагируя на магические импульсы, словно живая. Через некоторое время Юрий заметил, что кожа стала легче гнуться, при этом сохраняя свою прочность. Он перевернул ее и повторил процесс с другой стороны, создавая симметричное покрытие. Это было лишь начало. Следующим составом был специальный раствор эссенции роговых минералов, собранных с древних месторождений. В нем также содержались следы драконьей чешуи, что усиливало магические свойства смеси. Он налил раствор и широкий плоский сосуд и осторожно погрузил туда кожу. Процесс должен был идти медленно, чтобы материал полностью впитал эссенцию. Под воздействием раствора кожа начала слегка темнеть, обретая серовато-фиолетовый оттенок, который был характерен для материалов, способных выдерживать большое количество магической энергии. Кожа не просто меняла цвет, но ее структура становилась более плотной и гибкой, а поры сокращались, что давало свитку способность удерживать заклинания в запечатанном виде. После того, как кожа полностью пропиталась эссенцией, Юрий достал ее из раствора и высушил. Теперь настала очередь насыщения магической энергией. Для этого он взял кристалл с магической печатью, через который можно было передавать энергию стихии огня. Он медленно водил кристаллом над кожей, при этом проговаривая специальные заклинания, заставляющие материал впитывать энергию. Под воздействием кристалла кожа начинала едва заметно светиться, и ее поверхность слегка пульсировала, что говорило о том, что она успешно взаимодействует с магической энергией, но при этом не переполняется. Энергия гармонично распределялась по всей площади кожи, позволяя ей удерживать и впоследствии отпускать заклинания по команде. Последним этапом была защита свитка от физического и магического износа. Юрий приготовил смесь из пепла древних магических растений, что росли в местах насыщенных магией и капель драконьей крови. Этот состав создавал защитную пленку, которая предотвращала стирание нанесенных позже заклинаний и помогала многократно использовать свиток без риска разрушения. Он аккуратно втер полученную пасту в поверхность кожи, Кожа стала матовой и бархатистой на ощупь, при этом оставаясь упругой. Теперь она была готова выдерживать самые сложные и мощные магические плетения, что делало этот свиток уникальным по своей силе и выносливости. После этого Юрий некоторое время ждал, пока все слои высохнут и закрепятся. Теперь кожа теленка, тщательно обработанная алхимическими составами и магическими воздействиями, Была не просто похожа на кожу дракона, она стала столь же функциональной, что делала этот артефакт ценным инструментом для сложных магических операций. Хотя знающих людей подобной подделкой все равно не обмануть. Но парню было важно то, что он все же получил желаемое. Именно благодаря всему этому Юрий и получил возможность использовать магические свитки много раз. Рукоять, на которую они будут наматываться, он изготовил из сплава металла с мифрилом. Внедрил туда нужное плетение, аккуратно сделал гнездо для крепления накопителя магии И теперь мог не только использовать этот свиток несколько раз, но и сам накопитель менять, в случае необходимости. По крайней мере, свиток среднего фаербола, плетение которого он заведомо внедрил в этот пробный вариант своего изделия, сработал не менее 20 раз, прежде чем кожа почернела и начала рассыпаться в прах, что было... Прямым свидетельством выносливости его материала. Причем эти плетения формировались очень быстро. Было достаточно просто запустить этот процесс, и фактически между отправкой в полет одного плетения и появлением следующего период времени от силы занимал пару мгновений. Это может оказаться весьма значимым сюрпризом для тех, кто хочет устроить парню ловушку. К тому же он уже понял главное – износ материала не зависит от стихии, которую он использует. В данном случае все зависит именно от того, с какой частотой и скоростью используются эти плетения. Поэтому ему пришлось подумать еще и о возможности отключения активации плетения. Иначе такой свиток будет использоваться до полного опустошения самого накопителя или вплоть до разрушения свитка. А ведь не всегда приходится использовать подобное плетение в таком количестве. Так что, продолжая работать, Юрий просто наблюдал за странностями, что происходили во время этого состязания в Академии. Надо сказать, что там старались, и некоторые одаренные, умудрившись проиграть на состязании, снова вспоминали про студента Академии который им был интересен, и начинали давить на Юрия, чтобы тот все-таки пошел с ними на поединок. А в ответ парень просто посмеивался, заявляя о том, что они проиграли тем, кто раньше проигрывал ему. Так какой смысл ему что-то кому-то доказывать? А когда кто-то из этих умников попытался все-таки на чем-то настоять, Юрий показал ему на студента академии, имеющего в отношение к пятому курсу кафедра стихии огня», которым этот умник как раз и сражался и проиграл ему. И когда тот понял, на кого именно Юрий показывает, парень предложил этому умнику подойти и спросить у того студента, согласится ли он выйти против Юрия на полигон. Юрий прекрасно помнил этого парня. Именно он тогда пытался состязаться с Юрием по скорости создания плетения. Но когда Юрий опозорил мага преподавателя и сформировал сразу три плетения малого фаербола, в то время, когда эти студенты пытались создать только одно. Естественно, что этот студент, как только понял, о ком идет речь, тут же заявил, что он не самоубийца. И на этом весь спор был закончен. Этот умник был вынужден отступить. но а что он может предъявить Юрию? Если тот, с кем он сражался и проиграл, банально отказывается сражаться с Юрием. Да ничего. Попутно к своим дополнительным разработкам, которые должны были защитить его собственную жизнь, паренек старался работать и собственной аурой, старательно насыщая ее и делая более сложным рисунок ее энергетических линий. Кстати, на эту мысль подтолкнул сам бывший архимаг эльфов, банально указав на тот факт, что чем больше сложный рисунок имеет, Аура индивидуума, тем сложнее взять его под свой контроль даже тому самому магу разума, особенно если такой индивидуум никому не доверяет. Юрий уже давно знал о том, на чем его подловили тогда, когда заставили сходить с принцессой Еленой в храм и надеть брачные браслеты. На доверие. Ведь он доверял этой девушке. Возможно, магу разума, который тогда над ним поработал и пришлось с ним повозиться. Однако потом, после случившегося, этот индивидуум уже точно не смог на него повлиять, иначе Юрий бы уже давно себе подчинила семья императора, нет. В данном случае Юрий не считал самого принца Георга, пока что, потому что не видел с его стороны никаких гадостей, хотя этот благородный время от времени и пытался начать разговор о том, что было бы неплохо помириться с его старшей сестрой. Но при этом всем он не настаивал на подобном развитии событий, а просто хотел защитить. Как ни странно, Юрий инстинктивно чувствовал, что тут речь идет о защите самого парня, ну и, возможно, его старшей сестры. Ведь уже прошло почти полтора года с тех событий, а она все никак не могла предоставить заинтересованным лицам своего супруга. Это явно провоцировала излишний интерес в отношении ее дел. Но, как уже было сказано ранее, самого Юрия такие нюансы уже никак не интересовали. Он старался избегать подобных вещей, тем более, что сейчас он уже готовился к сдаче экзаменов, и даже некоторые за этот второй курс академии сдал заранее. Это было не так уж и сложно. Достаточно было просто узнать у преподавателей по поводу, чего будут выпускные экзамены на определенном предмете. Ну, имеется в виду алхимия и артефактурика, или те же самые стихии, проще всего было на экзамене по стихии земли. Юрий продемонстрировал магу-преподавателю, что контролирует стихию, а также может использовать некоторые плетения вроде каменной стены и каменного кулака, которые они изучают на третьем курсе, а то и на четвертом курсе академии. Как результат, ему просто зачли экзамен. Поставили все необходимые отметки и сказали, что будут рады видеть в следующем году. Хотя до экзаменов было еще как минимум пару месяцев времени, но Юрий торопился. Потому что понимал, что потом, когда начнутся экзамены у всех, ему будет куда сложнее решить эти вопросы. Как он и предполагал, на этом состязании учебных заведений в основном лидировала именно Академия Империи Суран это было не так уж и сложно предположить по той простой причине что у них и группы были более многочисленными и полигон до более знакомый да и дома они были а не в гостях поэтому они вполне себе спокойно и естественно чувствовали себя на данных территориях чего не скажешь про гостей которые прибыли сюда чтобы обменяться опытом хотя по сути ни о каком обмене опыта тут и речи не шло тут просто торопились как можно быстрее отправить своего оппонента на больничную койку. Или в данном случае не имело роли то, к какой стихии кто-то из них относился. Тут старались все изо всех возможных сил, а Юрий даже не проявлял интереса к этому событию. И это некоторых индивидуумов нервировало. Тем более, что объяснял он свои действия только тем, чей интерес к себе он мог хотя бы объяснить. Например, тому же самому принцу Георгу и его другу, молодому графу Юрис. Когда они услышали о том, что для него там просто нет ничего интересного, всего лишь по той причине, что там идет банальное измерение сил друг друга, то сначала посмеялись, а потом сами вспомнили все последние бои, которые видели, и все же согласились с его утверждением, ну а как иначе все это можно понять. Эти индивидуумы действительно просто мерились тем, у кого больше запас магической силы, а только потом уже скоростью создания магических плетений, причем именно простейших. Ни о каком сверхмастерстве тут и речи не шло, а вот если бы кто-то из них начал использовать высокоуровневые магические плетения для атаки или защиты, вот тогда Юрию было бы интересно». А те же самые простейшие фаерболы и ледяные сосульки, клинки и ветра он и так прекрасно видел во время занятий с магами стихий на факультативе. Так что там для него действительно не было никакой пользы, только время тратить. А он предпочитал за это время решить часть вопросов с экзаменацией, что ему удалось сделать. И к концу этих состязаний у него практически не было долгов перед академией за второй курс. Оставались только артефакторика и алхимия. По поводу алхимии он хотел сдавать зачет за весь курс именно тому самому старичку, который ему нравился как преподаватель и как специалист. И парню даже удалось с ним договориться, а вот с артефакторами, несмотря на все обещания магистра Филиберта галана могли возникнуть некоторые сложности, так как маги-преподаватели преподавателя которые должны были принять у него экзамены, не совсем понимали причин, по которым Юрию были зачтены все зачеты за этот год. «Какие именно? Может быть, вы мне объясните? Насколько мне известно, я все свои зачеты в этом году сдавал лично», — раздраженно возмутился Юрий на очередной тонкий намек со стороны преподавателя. «Ваш магистр оказался обычным треплом, все зачеты и экзамены сдавать я собираюсь своими силами, так что из всех тех договоренностей по поводу экспедиции он не выполнил ни одной, пусть про нее даже не вспоминает, как и про то, что хотел бы, чтобы я отчислился его личным учеником, мне такой уже наставник не нужен». Естественно, что об этом разговоре тут же донесли куда следует, и магистр Галлан был в гневе. Он потребовал объяснений, а Юрий пригласил к нему тех самых магов-преподавателей, у которых сдавал зачеты весь этот год, а также попросил принести камень правды. И вот когда принесли этот артефакт, Юрий в присутствии камня правды попросил преподавателей рассказать о том, как именно он сдавал и все они почему-то тут же принялись как-то странно меняться, словно не желая выдавать информацию. Магистр это сразу заметил и начал возмущаться, ведь он, как оказалось, их всех предупреждал о том, что Юрий заранее уже сдал все зачеты и даже экзамен за второй курс обучения. И хотя они сами прекрасно понимали, что для Юрия эти зачеты не проблема, но продолжали требовать его присутствия на зачетах, а также и выполнения их заданий». Поэтому Юрий потребовал, чтобы ему сказали, что он должен будет делать на экзамене, и он сделает то, что они захотят, конечно, в пределах разумного, и в пределах того, что будет задано и другим студентам, потому что в прошлом году представители кафедры стихии огня уже обожглись на такой глупости, когда решили задавать ему то, чего не задают другим. Оказалось, что в этом году нужно было изготовить свитки, желательно как минимум два разных свитка с разными плетениями. Для Юрия это не составило труда. А с учетом того, что давали делать это на выбор, Юрий сделал свиток малого фаербола на простом пергаменте, а также свиток воздушного кулака. Тоже что-то вроде фаербола, только из другой стихии. Размер тот же и удар примерно с той же силой. Только вот поражение слабее, там же все-таки пламя, а тут воздух». Однако сам факт того, что он прямо на глазах магистра это все сделал, причем очень быстро, заставил этих индивидуумов заткнуться. С недовольством, явно написанным на лице, старый магистр был вынужден признать, что Юрий действительно сдал экзамен полностью, и теперь оставалась только алхимия. Но тот стричок пока был занят. Поэтому оставалось только дождаться его, а все остальное он уже сдал еще раньше, чем в прошлом году. Только на следующий день, увидев магов-преподавателей, а в частности их недовольные лица, Юрий узнал главное – магистр Галан за весь этот показательный позор их всех наказал и те кто заставлял парня сдавать зачеты и подвергли фактически испытанию честь собственного наставника были лишены заработной платы за последние пару месяцев перед экзаменами да возможно для них это не такая уж и большая финансовая потеря однако все же она есть более того слух о том что они сделали тоже быстро разошелся по академии и теперь этим магам преподавателям снова придется оправдываться тем более что как уже узнал юрий От той самой болтливой секретарши ректора, которая совершенно случайно оказалась рядом с кабинетом старого магистра в тот момент, когда тот орал на своих подчиненных, он действительно намеревался найти способ уговорить Юрия стать преподавателем в академии, хотя бы младшим, хоть заведующим лабораторией, что, кстати, было бы очень удобно для того, кто делает и весьма регулярно различные артефакты и свитки». Это же специально подготовленная рабочая область, в которой он будет постоянно находиться, хоть днем, хоть ночью, да когда угодно. И делать он там сможет все, что захочет, если есть материалы. А все остальное принадлежит Академии. И вроде бы даже собирался дать Юрию возможность бесплатно пользоваться оборудованием Академии. И с ректором об этом уже даже договорился. А теперь что? Юрий увидел что преподавателям Академии просто нельзя доверять, поэтому все эти договоренности оказались пустышкой. Но что за глупость? Задумчиво пробормотал Юрий, уже привычно провожая взглядом толпу разряженных в какие-то попугайские расцветки мантии разумных, принадлежащих к учебному заведению в его родном королевстве Анбург. И даже не обращая внимания на то, что одна из девушек, которая имела отношение, как ни странно, В герцогской семье почему-то слегка запнулась, словно хотела что-то у него спросить, но потом, видимо, заметив поблизости какое-то движение, пошла дальше. Вот с какой радостью мне им доверять. Вообще-то они у меня из доверия вышли еще во время первого курса Академии. Я еще в самом начале обучения это понял, а тут они говорят о том, что я потерял к ним доверие. Оно было вообще. Что за наивность такая? Ты опять на кого-то там ворчишь?» Внезапно раздавшийся у него за спиной мелодичный нежный голос, буквально молнией пронзил разум парня и заставил быстро развернуться, что с учетом его трости выглядело так, как будто его резко качнуло в бок. «Осторожнее, ну, что ты так нервничаешь, когда я рядом появляюсь? Я пришла сюда посмотреть на состязание и брата проведать, хотя хотела, конечно, и с тобой встретиться, если ты не против». Тяжело вздохнув, Юрий медленно наклонил голову в приветствие, ведь перед ним лучезарно, хотя и немного виновата, улыбаясь, стояла наследная принцесса Елена. В своем роскошном платье она сейчас действительно выглядела великолепно, хотя Юрию больше были по душе те самые простые наряды баронессы, в которых она появлялась перед ним ранее. Но что тут скажешь, сейчас сзади ее... Недовольно топтались какие-то воины, видимо, являвшиеся ее охраной. Но тех гвардейцев, что устроили раннее ссору с Юрием, рядом с девушкой не было. Кажется, принц Георг говорил ему о том, будь-то бы их там за что-то наказали, но Юрия это не интересовало. Сейчас ему нужно было найти способ как можно быстрее покинуть эту территорию, а в частности площадь, на которой он столкнулся с принцессой. Слишком много глаз вокруг было. Ему еще и этих проблем не хватало, прямо связанных с так называемым «брачным союзом». Но девушка, видимо, и сама прекрасно понимала ситуацию и тут же предложила ему пройтись по аллее до ближайшей беседки, где они смогут спокойно посидеть и поговорить. Судя по всему, это приглашение не подразумевало отказа, так как принцесса была достаточно серьезной и даже, можно сказать, выглядела слегка уставшей. И Юрию показалось это весьма подозрительным, придется все же пройтись. Хотя ему очень не хотелось разговаривать с ней на личные темы. Ведь он сейчас чувствовал, как у него в душе медленно поднимается своеобразный жар. Да, когда он видел ее тонкие черты лица, лучистые глаза и длинные ресницы, парень просто мог потерять голову. Ему даже не хотелось вспоминать все то, что она в отношении его сделала. Конечно, кто-то может сказать, что если любишь, то простишь. Прекрасно. Хорошая отговорка для тех, кто предатель. Судя по всему, эту своеобразную прискуску они и придумали. Именно те, кто постоянно предавал. Потому что Юрий в данном случае думал немного по-другому. Скорее всего... «Как те, кого предавали. Если любишь, то никогда не предашь, а если ты уже предал, то значит не любил». И тут все было вполне объяснимо, ведь не зря же древние говорили о том, что «предательство сродни переломанным рукам, простить вроде бы можно, и даже забыть о предательстве можно, а вот обнять уже просто не получится, переломанные руки не позволят». Вот и тут было точно так же. Юрий опасался того, что просто потеряет контроль над своими эмоциями и снова станет игрушкой в ее руках, хотя он хотел бы ей поверить, но уже инстинктивно чувствовал подвох в любом из ее слов.